что парижская коммуна не имеет ничего общего со старой германской общиной. Этим вы окажете, во всяком случае, большую услугу нашему делу. Переписка Маркса с Франкелем и другими членами коммуны не прекращалась даже в самые трагические дни боев. Марксу, однако, были совершенно чужды всякие диктаторские устремления, и он считал невозможным, находясь в Лондоне, давать какие-либо прямые предписания участникам парижских событий. 13 мая 1871 года Маркс послал двум руководителям коммуны Франкелю и Варлену через одного немецкого купца чрезвычайно важное письмо. Обычно он старался передавать в Париж свои сообщения и советы устно, так как проникновение в осажденный город было сопряжено с большой опасностью. На этот раз, ввиду чрезвычайной важности, он решил написать «Коммуна тратит, по-моему, слишком много времени, На мелочи и личные счеты. Видно, что наряду с влиянием рабочих есть и другие влияния. Все это не имело бы значения, если бы вам удалось наверстать потерянное время. Совершенно необходимо, чтобы вы поторопились с тем, что считаете нужным сделать за пределами Парижа, в Англии и других странах. Прусаки не передадут фартов в руки версальцев, но после заключения окончательного мира 26 мая помогут правительство окружить Париж, своими жандармами. Так как Тьер и компания в своем договоре, заключенном Кертье, выговорили себе, как вы знаете, огромную взятку, то они отказались от предложенной Бисмарком помощи немецких банкиров, иначе они лишились бы своей взятки. Так как предварительным условием осуществления их договора было покорение Парижа, то они просили Бисмарка отсрочить уплату первого взноса до занятия Парижа. Бисмарк принял это условие, И так как Пруссия сама сильно нуждается в этих деньгах, то она предоставит версальцам всевозможные облегчения, чтобы ускорить взятие Парижа. Поэтому будьте настороже. Такие сугубо тайные сведения о секретных переговорах и соглашениях Бисмарка с версальскими изменниками Карлу Марксу сообщал Йоган Микель. Этот человек, служивший во время франко-прусской войны и коммуны у самого Бисмарка, Во время революции 1848 года и затем в течение пяти лет принадлежал к подпольному обществу коммунистов, во главе которого стоял Карл Маркс. Во многих промышленных областях Германии в начале 50-х годов действовали члены этой организации, центр которой находился на 1 28 в убогом жилище изгнанника бывшего редактора Новой Рейнской газеты. К нему обращались за руководящими указаниями соратники Клейн из Золлингена, Фриц Моль и многие другие. Йоган Микель был одним из них. Я получал информацию от правой руки Бисмарка, писал Маркс одному знакомому профессору. Человека прежде, от 1848 и до 1853 года, принадлежавшего к тайному обществу, руководителем которого был я. Этот человек знает, что у меня еще хранятся все отчеты, которые он посылал мне из Германии и о Германии. Он всецело зависит от моей скромности. Отсюда его постоянные старания доказать мне свои добрые намерения. Это тот же самый человек, который, как я вам говорил, предупредил меня, что Бисмарк решил меня арестовать, если я в этом году снова приеду к Гугельману в Ганновер. Если бы коммуна послушалась моих предостережений. Я советовал ее членам укрепить северную сторону Монмартра, прусскую сторону. И у них было еще время это сделать. Я предсказал им, что иначе они окажутся в ловушке. Я разоблачил им пиа, Се и Везенье. Я требовал, чтобы они немедленно прислали в Лондон все бумаги, компрометирующие членов правительства национальной обороны, чтобы таким образом до известной степени сдерживать неистовство врагов коммуны. Тогда план «Версальцев» был бы отчасти расстроен. Фронт был в Париже везде. Борьба разгоралась, страшная, упорная, беспримерно героическая. По одну сторону баррикад были голодные, оборванные люди, терпящие недостаток во всем, начиная от оружия, медикаментов и хлеба, по другую — сытые, отлично экипированные и вооруженные полчища немецких солдат и французских реакционеров но коммунары поставили на карту самую жизнь. Что могло сравниться с ними по стиле воли? На площади Бланш батальон женщин под командой Луизы Мишель и Елизаветы Дмитриевой